Глава 31. Во втором часу я приготовил кофе и понес его на второй этаж. Дверь в кабинет с а й к и с а н как всегда, была открыта. Женщина стояла, опершись одной рукой о подоконник, и задумчиво смотрела в окно. Другая рука непроизвольно теребила пуговицу на блузке. Стол был пуст. Ни ручки, ни бумаги. Я поставил на него чашку. Небо затягивали редкие облака, а птичьи голоса стихли. Увидев меня, с а й к и с а н будто стряхивая оцепенение, отошла от окна, села за стол и сделала глоток кофе. Потом, как и накануне, предложила мне присесть. Я устроился на том же стуле. Нас разделял стол. Она пила кофе, а я смотрел на нее. Помнит она хоть что-то из того, что произошло минувшей ночью? Я не мог ответить на этот вопрос». Глядя на нее, можно было подумать что угодно. Она знает в с ё или она не знает ничего. Я представил ее обнаженное тело, вспомнил, что чувствовал, прикасаясь к нему. Но ее ли это было тело? Это Исаеки-сан. Точно я этого не знал. Хотя тогда у меня не было ни малейших сомнений». На с а й к и с а н была блестящая бледно-зеленая блузка и узкая бежевая юбка. Шею украшала тонкая серебряная цепочка, очень широкая. с а й к и с а н сцепила на столе пальцы. Красивые и тонкие, будто изготовленные искусным мастером. — Ну, как тебе эти места? Нравятся — н р а в и т с я поинтересовалась она. — Вы т а к о м а ц у имеете в виду? — Да. — Не знаю. «Я пока почти ничего здесь не видел, разве что эту библиотеку, тренажерный зал, вокзал, гостиницу. Вот и все, пожалуй. Не скучаешь?» Я покачал головой. «Даже не знаю. Честно говоря, некогда скучать, а город, ну, в общем-то, как все. А вы считаете здесь скучно?» Она чуть пожала плечами. «Считала. По крайней мере, в молодости». Уехать отсюда хотела. Думала, уеду в другое место. Там интереснее будет. Встречу интересных людей. Интересных людей? с а й к и с а н покачала головой. Молодая была. Молодежь всегда так думает. А ты? А я нет. Я ничего особо интересного не ждал. Просто захотелось уехать. Не мог больше там оставаться. Там? Там это Нагата, район Накана. — Место, где я вырос. В глазах с а й к и Сан мелькнула тень. — А может, мне только показалось. То есть тебя не очень волновало, куда ехать? — спросила она. — Не очень. — Думал, не уеду, мне конец. — Потому и уехал. Она как-то очень пытливо взглянула на свои руки, сложенные на столе, и тихо сказала. — Я тоже так думала, когда в 20 лет уехала отсюда. к а з а л о жить больше не смогу, если не уеду. Была твердо уверена, что больше здесь не появлюсь, что могу вернуться. Такого и в мыслях не было. Но так получилось, что пришлось вернуться к тому, с чего начала. Саеки-сана б е р н у л а с ь и посмотрела в окно. Те же облака на небе, без изменений, и не ветерка. Полная статика за окном. как в пейзажной декорации на съемочной площадке. — В жизни всякое бывает, — заметила с а й к и с а н То есть вы хотите сказать, что я туда еще вернусь? — Кто знает, это твое дело. И вообще до этого еще далеко. Но для человека очень важно, где он родился и где умрет. Место рождения мы, разумеется, не выбираем, а вот где умереть, тут все-таки выбор какой-то есть. Она говорила тихо, все так же глядя в окно, словно разговаривала с кем-то невидимым, Наконец обернулась ко мне, как будто вспомнила. — А почему я тебе об этом рассказываю? — Потому что я человек посторонний, с этим местом никак не связан. Потом разница в возрасте, предположил я. — Да, наверное, — согласилась она. Наступила пауза. Секунд двадцать, т р Мы думали каждый о своем. с а й к и с а н взяла чашку с кофе и сделала глоток. Я набрался смелости и нарушил молчание. е с а й к и с а н я тоже должен рассказать вам кое о чем». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Обмен секретами, да?» «Да у меня не секрет, просто догадка. Теория». «Теория?» — переспросила с а й к и с а н «Ты теорию хочешь мне рассказать?» «Да. Интересно». «В продолжение того, что вы только что говорили, т о же вы сюда умирать вернулись?»